Истории вещей Я люблю знать истории всех домашних вещей. Судьбу каждой игрушки на ёлке. Кто подарил новогоднюю скатерть на стол? И откуда она привезена? Про картины из календаря любимейшего художника Владимира Любарова. Про деревянную тарелку, сделанную инвалидами в мастерской простых вещей. Про старенький журнальный столик. Про тыквы, купленные на шоссе, чтобы согревать своим видом оранжевым ярким цветом, потому что даже зимой они напоминают о солнце. Про плед, подаренный мне в Башкирии, губернатором. Про старый абажур от Люси. Люблю вещи, про которые могу рассказывать и с которыми мне не скучно быть одной.